Прошу прощения, госпожа, но все то, что вас так интересует, произошло там, недалеко от реки, поблизости от леса демонов. Молодой крестьянин, которого представители секты изысканного ветра наняли как проводника, деловито спрятав в свой пояс полученную серебряную монету, тут же принялся указывать на то самое место, где произошло столкновение, приведшее к достаточно тотальным последствиям. Никто точно не знает, что там случилось». Но некоторое время там был какой-то странный лагерь, а вокруг старательно шастали представители сект. Говорят, что это были представители не одной секты, а сразу как минимум двух, а то и трех. Я не знаю, так как сам не видел ничего подобного. Однако поздно вечером там началась какая-то бойня, и грохот докатился даже до нашего города. Все ближайшие поселения тут же принялись эвакуироваться, спасаясь за городскими стенами. Судя по всему, здесь цепились достаточно большие силы. И в первую очередь все подозревали, что началось очередное нашествие монстров из леса демонов. Однако дальше этого лагеря монстра не пошли. Мы туда смогли подойти только спустя где-то дня два. И то близко подходить не стали, так как там слишком уж сильно смердело кровью. Мало ли, какие твари могли прийти на этот запах. «Все. Можешь идти». Задумчиво отмахнулась от этого простолюдина или Кардан, давая ему четко понять, что дальше они будут разбираться сами. «С тобой уже расплатились?» «Хорошо. Молодец, что помог. Мы посмотрим, что там такое произошло». Несмотря на явное недовольство своих сопровождающих, девушка понимала, что сейчас в их секте нужно нарабатывать новый авторитет и силу. В последнее время со всем этим возникли большие сложности – И, по сути, представители секты «Изысканного ветра» ничего не могли теперь поделать. Они были вынуждены считаться с друг другом, которые, по своей сути, не имели ранее в их глазах никакого значения. Все это раздражало их просто неимоверно. Особенно главу их секты. Но сейчас выбора у нее просто не было. В последнее время дела у них и так шли не очень хорошо. Все ее попытки встретиться с этим странным парнем Андом Рэем просто провалились. Он оказался куда хитрее, чем можно было предположить. Появившись на том аукционе, где вокруг него крутились либо представители торгового дома Мадар, либо вообще гвардейцы старого императора, этот парень просто пропал. На следующие аукционы он вообще старался не появляться. В том самом городке Нарин, в который она сама наведывалась несколько раз, его тоже не видели уже достаточно давно. Только вот у того торговца-кожевника, с которым этот парень сотрудничал ранее, все так же продолжали появляться товары, которые не могли взяться ниоткуда, кроме того самого леса демонов. А значит, кто-то ему помогает? Пытаться разговорить этого старика сама Илья Кардан больше не пыталась, несмотря на попытки ее сопровождающих уговорить ее надавить на этого старика силой. Мол, если ему сломать пару-тройку костей, то этот старый дурак сам все расскажет. Да, возможно, так бы и произошло. Вот только почему-то сама девушка понимала, что Андрей не оценит подобного рвения, как только об этом узнает. Ведь он даже не пытался понять того, что она намеревалась сделать, когда напала на более сильного и опасного противника, так как в тот момент, по сути, она была на охоте. А добычу подобного рода, которая является очень опасным и сильным хищником, нельзя упускать. И тем более нельзя позволять такому хищнику напасть на тебя первым. Только вот он в тот момент слушать ее вообще никак не стал. А последняя беседа у них совершенно никак не задалась. Хотя новости, которые она принесла своему прадеду, заставили того вообще пересмотреть свою доктрину в отношении этого парня. Сам факт того, что этот парень оказался мастером-алхимиком, да еще и с хорошо развитым ядром, заставил даже главу их секты понять, что теперь принуждать этого парня к сотрудничеству бессмысленно. Нужно договариваться. И именно поэтому она собиралась все-таки попытаться поговорить с ним. Учитывая тот факт, сколько у этого парня было различных товаров, вроде тех самых пилюль, усиления и укрепления ядра, и не только их, Можно было понять, что всю эту пользу данный индивидуум мог бы преподносить в дар их секте. Только вот была одна большая сложность. Так что сейчас ей необходимо было найти способ, чтобы заставить его перейти на сторону их секты. Такой алхимик мог бы принести им не только большие деньги, но и силы. В последнее время у сект действительно были большие проблемы. Они потеряли много сил и возможностей. И можно было бы воспользоваться тем, что этот парень сейчас заинтересовал даже самого старого императора. Зная интерес этого разумного к таким вещам, можно было бы поторговаться и получить определенные льготы для представителей секты, в которую входил бы этот парень. Только вот вряд ли это получится. Без его присутствия и добровольного решения, и с этим у нее самой возникли большие сложности. Так... Выдвигаемся в ту сторону. Резко встряхнувшись, девушка выхватила из ножен артефактный меч, уже привычно напитав его плетение энергии, спрыгнула на лезвие парящего меча и направилась в ту самую сторону, куда указал крестьянин. Она понимала, что в скором времени здесь появятся и представители самого старого императора. Учитывая тот факт, что местные жители видели в этих местах представителей сект. Расследования избежать не получится. Она понимала, что их секта тут была ни при чем. Но ей было нужно узнать то, кто именно здесь был замешан. Она заранее предупредила своих товарищей о том, что ничего не стоит трогать на месте разгромленного лагеря. Ведь я понимала, что каждая мелочь может стоить представителям секты жизни — так как именно их могут обвинить в том, что они пытались скрыть какие-то доказательства собственной вины. А это было недопустимо. Однако им было необходимо узнать, что за секты здесь устроили лагерь. И почему он был один, а сект несколько. Госпожа, мне одному это кажется странным. Когда и группа зависла над местом, где все еще валялись изорванные в хлам многочисленные палатки, Им можно было уловить уже слабый, но все еще присутствующий здесь запах крови и смерти. К ней приблизился один из мастеров, указав своей рукой на поле внизу. Здесь явно присутствуют символы сект просветленных журавлей и искры небес. Крестьянин не солгал. Здесь действительно были представители как минимум двух сект. Но чего они добивались? Я вижу как минимум две достаточно большие палатки, в которых могли быть не просто мастера, а именно старейшины этих сект. Неужели они тоже здесь погибли? Судя по количеству крови, которая здесь пролилась, бойня была знатная. Однако отсюда до леса ведет прямая линия, которую, если продлить, то она упрется в ближайший городок. И если монстры вышли из леса и шли в эту сторону, то они должны были продолжить свой путь и выйти к городу. Этого же не случилось». Так куда они делись? Неужели просто развернулись и вернулись обратно в лес? Так не бывает во время нашествия демонов. Я сама это прекрасно понимаю. Тихо усмехнулась девушка, внимательным взглядом окинув территорию под ней и пытаясь понять, что же ее в данном случае настораживает. Вы бы лучше обратили внимание на то, как именно был расположен этот лагерь. Посмотрите внимательнее. Он находится как раз на этой самой прямой линии, про которую вы говорили. А как вы думаете, если бы наша группа была в лесу во время охоты на местных монстров? Сюда же кто-то из наших направлялся? Те самые, кто пропал и не вернулся из леса демонов. Вот они выходят из леса. Куда бы они направились? Вы хотите сказать, что этот лагерь был предназначен для того, чтобы перехватывать наши охотничьи команды? Тихо скрипнул зубами в ответ мастер, который тут же нахмурился и окинул территорию более внимательным взглядом. — А что? — Вполне возможно. — Так вот куда наши могли деться. Эти ублюдки устроили здесь охотничью зону для себя. — Ну, правильно. Самостоятельно монстров побивать они просто не стали. Зачем рисковать жизнью, когда можно поймать уже расслабившихся охотников, вышедших из леса демонов? Ведь у охотников есть правило. Это они в этом лесу или в запретных землях друг другу враги. Всего лишь по той причине, что там могут обитать демоны, которые натягивают на себя личину и даже могут запудрить разум человека иллюзиями. Поэтому там никому нельзя доверять, кроме собственной команды. То есть кроме тех, кого ты видишь постоянно рядом с собой. Эти же разумные дожидались, пока охотники выйдут из леса демонов, И убивали их. Скорее всего, наша группа, которая была отправлена в этот лес, погибла именно здесь. Ублюдки! Успокойся, устало взмахнула рукой девушка, обратив внимание на ближайшую опушку леса демонов. Лучше пошлите учеников проверить вот ту часть леса. В лес далеко не заходите. В ближайших кустах поищите какие-нибудь следы. Если эти умники кого-то и убивали то самый простой способ избавиться от тела — это бросить их там, на опушке леса. Местные хищники подберут их и сожрут. Но кости должны остаться. Здесь не должно быть слишком крупных монстров, так что у нас есть шанс найти следы того, что здесь происходило. Если мои подозрения истинны, то мы действительно нашли тех, кто может быть виновен в гибели наших товарищей. А почему вы не думаете, госпожа, что они могли сбрасывать трупы в реку, Тут же рядом завис на своем плетении меча второй мастер. Вот же, буквально под рукой, довольно быстрая река. Можно было бы просто трупы туда сбрасывать, и все, их сразу же смоет. — Куда их смоет? — криво усмехнулась илия проведя рукой вдоль текущей мимо реки и указав ту сторону, куда шло течение. — В сторону ближайшего города их смоет. Вы бы хоть немножко головой думали, прежде чем такое заявлять? Такие дела могли бы оказаться сразу же у раболовецких пристани этого городка. И тогда местные жители бы узнали, что кто-то убивает вверх по течению людей и сбрасывает их трупы в реку. А здесь только один этот лагерь, и других нет. С их стороны это было бы непомерной глупостью. Если вы правы, и здесь действительно могли быть даже старейшины этих двух сект, то можно понять, что такую глупость они не совершат. А вот тот факт, что они могли сбрасывать тела погибших от их рук на опушке леса, вполне мог повлиять и на то, что произошло позже. Те самые монстры, которые вырвались из леса и атаковали лагерь, могли выйти именно на эти следы, которые вели к лесу. Хищники быстро привыкают к тому, когда их подкармливаешь свежим местцом. Так что не стоит этот факт недооценивать. А сейчас там этих хищников может и не быть. Но будьте осторожны и постарайтесь найти следы, доказывающие вину этих ублюдков. Иначе мы не сможем их ни в чем обвинить. Мастера тут же взяли с собой учеников и направились к капушке леса. В то же время, пока мастера зависли над вершинами деревьев, старательно контролируя ближайшую территорию, ученики бегали по всем ближайшим кустам, разыскивая следы, доказывающие правоту теории девушки и когда один из них истошно закричал, подняв в земли оскалившийся своими зубами череп человека, стало понятно, что она не ошиблась, так как в том своеобразном небольшом овражке, куда этот молодой ученик сунул свой нос, валялось достаточно много таких костей. Как минимум от десятка полутора человек можно было насчитать. Скорее всего, их там было куда больше». Уже потом, опросив городских жителей, сама Илия узнала о том, что таких пропавших охотников было как минимум человек сорок, а то и пятьдесят. Знатно порезвили здесь представители двух сект, чем и вызвали на себя гнев местных монстров, что закончилось достаточно плохо. Успели ли они вывести свою добычу отсюда? Ответа на этот вопрос у нее не было. Однако при всем этом девушка обратила внимание на кое-что еще. В самом лагере никаких останков тех, кто здесь погиб, обнаружено не было. Как и останков монстров, которые ворвались сюда. Однако, судя по лужам крови и остаточным следам аур, которые все еще не развеялись, что говорило об их силе, можно было понять, что здесь было много смертей. И не только людей, но и монстров. Только вот ничего найти так и не удалось». Неужели кто-то уже старательно подобрал все то, что здесь было, включая тела погибших, задумчиво пробормотала девушка, все так же зависая над этим странным лагерем, так как и сама сейчас прекрасно понимала, что все произошедшее ее беспокоит. Ведь если бы это сделали местные жители, то ей об этом рассказали бы. Однако этот молодой крестьянин сам сказал, что местные жители боятся приближаться к этому месту. Боятся? Нет, ничего сильнее страха простых людей. Ведь если тот самый мастер Дао может хотя бы попытаться столкнуться с таким монстром, или по возможности постараться сбежать, если не сможет справиться, то у простого человека тут и шансов никаких в принципе нет. А значит, этот факт стоит учитывать». «Госпожа! От города к нам направляются представители империи Дан!» Скользнувши к ней на свое плетение парящего меча старший ученик, вежливо наклонив голову, указал в ту самую сторону, откуда приближалась потенциальная угроза. Среди них как минимум два мастера Дауни ниже четвертого ранга, а также местный наместник и много стражи. «Что будем делать, госпожа?» «А что нам остается?» Слегка равнодушно девушка пожала плечами. «Не бежать же нам от них? Если мы сейчас попытаемся сбежать, то они могут попытаться потом обвинить нас в том, что мы были причастны к случившемуся. А мы тут были ни при чем. Более того, мы сами пострадавшие, так что я сама с ними поговорю. И укажу на то, что здесь происходило, а также и на то, кто на самом деле был виновен в случившемся. Мы прибыли сюда для того, чтобы найти пропавших товарищей. Охотничья команда, в составе которой было шесть мастеров и два старейшины нашей секты. Не говоря уже про учеников. Достойно внимания. Поэтому кому-то придется за это ответить. Как она и предполагала сразу, прибывшие к месту для проведения расследования представители империи действительно не хотели слушать ее оправданий а сразу принялись обвинять, утверждая, что именно представители сек подвергли местных жителей угрозе вторжения монстров из леса демонов. Однако Илья Кардан сумела убедить их в том, что они тоже разыскивают своих пропавших товарищей. И они, как и местные жители, хотели бы знать, что случилось с их пропавшими жителями, которые были для них соседями или даже членами семьи. Она указала им также на находки, которые указывали на злодейскую деятельность двух сект, которым теперь придется весьма несладко. К тому же она указала им и на тот факт, что в лагере явно были убиты монстры, но они куда-то исчезли. Именно в этот момент она узнала по оговоркам местных, что к этому месту никто из них не приближался, а значит все то, что здесь случилось, постарался спрятать кто-то другой. Все трупы исчезли. А значит, кому-то это было нужно? Конечно, все представители империи Дан тут же начали обвинять представителей секты «Искры просветленных журавлей в том, что это все была именно их работа. Ну, можно было бы так, конечно, сказать. Но сама девушка мысленно усмехалась, слушая такие глупые слова. «Ведь если бы представители этих двух сект пытались бы это сделать...» то они бы постарались в первую очередь убрать все признаки своего присутствия здесь. То есть они забрали бы не только трупы погибших разумных, но и палатки с эмблемами своих сект, которыми так гордились. И тогда, кроме пятен крови, засохшей на земле, ничто не могло бы указать на случившееся здесь. Откуда же тогда бил тот проклятый столб света?» Неожиданно вздрогнув, девушка резко развернулась, когда услышала такие странные слова от наместника, который растерянно водил головой из стороны в сторону. — Ну точно. Отсюда откуда-то он и бил. Мы со стен города едва не ослепли от его яркости. Прямо в небо светил. А потом как бы разошелся в сторону безмолвной волной. Что здесь случилось вообще? И куда делся тот проклятый монстр, который всех здесь убил? Уже немного позже, пытаясь поговорить с местными, она также выяснила и то, что после того самого нападения в город прибежала пара раненых учеников из секты просветленных журавлей, один из которых скончался. Но в бреду он рассказал о том, что на их лагерь напала сначала волна из нескольких монстров, а потом еще один. С первой волной монстров разобрались их мастера, хотя потери все равно были. А вот идущий следом монстр оказался силен настолько, что даже старейшин смел буквально одним ударом. А таких чудовищ в ближайшем лесу у демонов быть просто не могло. Именно поэтому местные жители и боялись сюда приближаться. Ведь такое чудовище могло спокойно уничтожить весь их город. Они опасались, что такой монстр просто пойдет по следам крови раненых, что прибежали в город. Но этого не произошло. Монстр исчез. Немного погодя, в стороне от лагеря уже сами стражники обнаружили еще одно пятно крови, которое вело к реке, возле которой в небольшой ложбинке были обнаружены следы еще одного более мелкого лагеря, давно потухший костер и несколько простых вещей, вроде старых изношенных сандалей и истертого от возраста пояса. Больше ничего там обнаружить не удалось». Однако, разглядывая старый пояс, который стражники передавали из рук в руки, сама Илья Кардан с большим трудом сдержала дрожь от приступа узнавания. Дело в том, что на старой бляхе этого ремня, хоть и с трудом, но все же можно было разглядеть своеобразный рисунок, который ранее мог принадлежать только секте единения, той самой секте, которая вроде бы уже была уничтожена. Конечно, если это все было дело рук оставшихся членов этой секты, Все то, что случилось с представителями двух других сект, то вполне можно было объяснить случившееся. Каким-то образом представители секта Единения смогли приманить на эту территорию смертельно опасных чудовищ, чтобы все же нанести серьезный вред своим врагам. Прекрасно! Но куда делся тот монстр, про которого говорили выжившие? Неужели это огромная лужа крови, которую они нашли в стороне от лагеря? А точнее, между лагерем и этим потухшим костром. И есть последнее место, где находилось это чудовище. Эта засохшая лужа крови была слишком велика для человека. Для того, чтобы натекло столько человеческой крови, было необходимо убить как минимум человек 15-20. Или одного, но очень крупного демонического монстра. Кто бы ни был, зверь, птица или насекомое. Но у всех демонических монстров была очень темная кровь, практически черного цвета, и здесь была лужа именно такой крови. А значит, этого монстра могли убить именно здесь. Но кто, если бы с ним сражались достаточно долго, то он наверняка смог бы убить кого-нибудь, и следы явно указали бы на это. Но здесь не было никаких других следов словно кто-то буквально щелчком пальцев прихлопнул это чудовище, как какого-то никому не нужного таракана или муху. Это было настолько странно, что растерялись не только представители секты «Изысканного ветра», но и те, кто прибыл по наущению самого старого императора. Хорошо еще, что она приняла правильное решение. И теперь их секту никто не будет обвинять. Более того, она сама открыто пыталась демонстрировать желание сотрудничать И несколько раз специально для наместника и представителей старого императора повторила свои слова о том, что их секта готова к сотрудничеству с империей Дан. И они не хотят создавать конфликтные ситуации, они хотят сотрудничать. Так что теперь проблема будут у кого угодно, но только не у них. После чего, когда были закончены все эти странные следственные мероприятия, а образцы находок собраны и отправлены в столицу империи, Сама Илия Кардан раскланялась с этими двумя мастерами Дао, являвшимися прямыми представителями императора, и направилась обратно в обитель своей секты. Ей нужно было предупредить своих родственников, в частности главу секты, о том, что представители как минимум двух сект сговорились против всех остальных. А как иначе понимать то, что здесь происходило? Теперь этим разумным придется ответить за все это. Они объединились? Прекрасно. Только они не ушли того, что и другие секты могут против них теперь объединиться. Точно так же, как они это сделали против секты единения, что, видимо, и привело к произошедшему здесь конфликту интересов. Однако она не будет никому постороннему рассказывать о том, что видела. Этот вопрос пусть решает ее прадед. А ей нужно выяснить, где сейчас находится этот молодой парень Андрей. Если он часто бывал в этом самом городе Нарине, то мог попасть в переделку, а ей бы этого не хотелось. Если эти ублюдки его убили... Тихо скрипнула она зубами, заставив насторожиться летящего параллельно ей мастера, который тут же нахмурился. То я сама вырежу их обитель. Идиоты! Они ответят за все. Она не знала, что мог сейчас придумать себе этот мастер. Пусть думает, что она собирается мстить за старейшин, которые погибли в лесу демонов. В лесу ли они погибли, или в этой своеобразной ловушке, это сложный вопрос. Но сейчас важнее другое. Именно то, что она может сделать, чтобы выяснить судьбу этого странного паренька, обладавшего неизвестными им техниками и знаниями, которые могли принести пользу не только самой секте изысканного ветра, но и ей лично.